Глава вторая. Уроки. Географичка Фаина Абдуловна, как и в прошлом году, ходила с большим животом, и было понятно, что до конца года она опять уйдет в отпуск рожать ребенка, а заменять ее будет кто попало. Директор Роман Михайлович, историчка Нина Семеновна или даже Мира Григорьевна. «Русский жопа узкий». Поэтому учить географию и даже просто слушать на уроках не имело никакого смысла. Оценки по ней в последней четверти и за год ставили среднетабельные. Мишка все равно получит пятерку, а Киреев — тройку. Экзамена же по географии не предполагалось аж до 9 класса. И поэтому на уроках у Фаины, про которую совершенно бессовестный третьегодник Вовка Сарайкин в мальчишеской уборной написал «Хуина Надутовна» и еще нарисовал глупость, хотя Фаина никому ничего плохого не сделала, только кричала и ругалась, на уроках у нее все делали, что хотели. Мишка с Киреевым сидели на четвертой партии у окна. Вообще-то Мишка должен был сидеть на первой и, скорее всего, с Надькой, как два классных отличника. Но Мишка еще в начале года решительно взбунтовался, мать не особо настаивала, хотя Киреева, естественно, не любила. А Нину Семеновну, историчку и классного руководителя, Киреев как-то упросил, и теперь они сидели на четвертой. Самой лучшей партии в ряду у окон. Четвертая была как раз рядом с подоконником, под которым у них был удобный склад в глубокой щели между доской и стеной толщиной с общую тетрадку. В складе этом можно было держать и запас перышек в бумажке, и проволоку тонкую в моточке, даже что-нибудь еще более ценное, потому что снаружи щель затыкалась обломком покрашенной голубым штукатурки от этой же стены, так что фиг с два догадаешься, что здесь склад. Вчера папка матери рассказывал ночью, шептал Киреев, глядя прямо перед собой и не шевеля губами, так что Фаина с ее среднерусской возвышенностью никак не могла ни услышать, ни увидеть ничего. Сначала пыхтели, мне надоело слушать, я и заснул. А потом папка стал рассказывать. Я проснулся и все слушал. Про вас так все время и говорит: от Салтыковых теперь подальше держись. Мать обещала мне сказать, чтоб я от тебя отсел, а утром Ольку ругать стала, чтоб посуду помыла, и про меня забыла, а я сразу решил тебе рассказать. Что рассказать! Мишка заорал шепотом, так же неподвижно глядя перед собой. Что рассказать, что ты брешешь, все Кирей? Чего твой отец ночью про нас говорить стал? А того. Киреев быстро смахнул соплю, вытер руку об стенку и незаметно для себя зашептал громче, так что с третьей парты оглянулась Инка Огонян, на сестра, а Фаина замолчала про каналы и истоки и посмотрела на Киреева с Мишкой, и Киреев сразу заткнулся и сделал внимательное лицо, но, переждав минуту, продолжал еле слышно. «Того!» что дядя Коля Носов сдал отцу секретное письмо, а отец его прочел. А в письме написано, что вы, Салтыковы, еврейские шпионы, особенно мать. А вы не заявили про это дяде Коле Носову, поэтому скоро вам будет амбец, а тебя, наверное, отправят в малолетнюю колонию». В Мишкиной голове все взорвалось и понеслось с криком, как иногда бывало, когда он сидел в комнате один, ел рафинад и учил уроки или просто читал книжку, а в голове начинался крик, как будто там была целая толпа, и все чего-то кричали, не поймешь что, и Мишка не мог этого выносить, вскакивал и начинал бегать по комнате. Крик понемногу стихал. Но сейчас Мишка не мог встать и начать бегать, он только незаметно под партой пнул Киреева ногой. «Быстро говори, все, Кирей!» — прошептал Мишка страшным шепотом, уже не обращая внимания на Фаину. «А то на перемене я тебя так навешаю! Говори!» Однако ничего сказать Киреев уже не успел, потому что ударил электрический звонок и Фаина, так и не успев закончить про то, откуда вытекает «Волга», пошла быстро из класса, едва не забыв журнал, держась одной рукой за толстый живот, а другой с платком зажимая рот. Все, конечно, тут же повскакали, начали драться и кидаться, чем попало, постепенно выпираясь из класса под крики дежурных, потому что наступила большая перемена, и из класса всем положено было выйти. Но Мишка с Киреевым послали дежурных подальше, да еще пригрозили, если будут закупаться, мел в чернила сунуть, и остались в классе. Дежурные принесли из девчачьи уборной ведро коричневой воды, заперли дверь изнутри, косо заложив ножку учительского стула в ручку, и принялись возить по полу большой тяжелой тряпкой на палке. А Мишка с Киреевым сели на крышку парты, чтобы не мешать уборке, и тут уж Киреев дошептал Мишке все. Он признался, что все слова, конечно, не расслышал, но отец часто повторял фамилию Салтыковых и слово «еврей». Потом Киреев услышал целую фразу и запомнил ее дословно. Фраза была такая Кольки Носову прислали письмо, а он пока не решил, бумагу мне под номером сдал». Потом Киреев отец опять говорил тихо и неразборчиво, только было слышно про какого-то Кузьму, который не то уже что-то сжег, не то собирается сжечь. Из чего Киреев сделал вывод, что Кузьмины, дочь которых Виолетка или просто Ветка Кузьмина училась в шестом Б и была известна своими огромными даже для десятиклассницы буферами, за которые ее таскали все, кому не лень, а она только улыбалась как дура, эти Кузьмины тоже евреи и шпионы. А может и диверсанты, раз собираются сжечь, скорее всего, большой штаб. Желтый трехэтажный дом с белыми колоннами и двумя солдатами с автоматами АК у входа, стоявший на центральной площади городка напротив проходной завода. А откуда Киреев вообще взял про шпионов, он не знал, но был уверен, что речь идет именно о настоящем шпионстве. Потому что все знали, что майор дядя Коля Носов, высокий, очень худой и бледный мужчина со светлыми длинными волосами, лосами, вылезающими сзади из-под фуражки, именно ловят шпионов, которых засылают американцы. А они стараются пройти на завод или в большой штаб и что-нибудь там разведать или просто взорвать. И раз дядя Коля Носов заинтересовался Салтыковыми и Кузьмиными, то они, конечно, шпионы, только не американские, а еврейские, наверное. Потому что отец Киреева все время говорил о евреях и несколько раз вспомнил Мишкину мать, которая, конечно, «Конечно, точно еврейка, а дома, когда читает или шьет, даже надевает очки». «Я бы на твоем месте, Мишка», — вздохнул Киреев, рассказав все. «Из дома бы лучше убежал. А потом тебя нашла бы милиция и отдали бы в Суворовское или даже в Нахимовское». Ответить на это Мишка ничего не успел, потому что от бесконечных дерганий из дверной ручки с грохотом вылетел стул, дверь распахнулась, ревом в класс влетел весь шестой, а тут же загремел звонок, вошла Нина Семеновна и началась история. Несчастного Киреева, конечно, вызвали первым. Он, все еще переживавший свой рассказ, то, что успел услышать от Мишки, забыл начисто. Болотникова назвал Болотиным, Булавина вообще не вспомнил и получил пару. Потом Надька все отбубнила, как по книжке, и получила петуха. Потом Нина Семеновна стала рассказывать про Юрьев день, и Мишка как-то отвлекся от ужасных новостей. А после короткой перемены Нина Семеновна не ушла и начался классный час на тему «Кем быть?». И Мишка совсем забыл о рассказе Киреева, потому что пока все вставали и говорили, что хотят быть летчиками, врачами, инженерами по танкам, он задумался, кем действительно стоит быть. Конечно, ему очень нравилось... Морская, черная, особенно летняя белая форма, в которой он видел морских офицеров, когда летом они всей семьей ездили отдыхать в Сочи. Отец жил в военном санатории. Они с матерью снимали комнату у сестры-хозяйки. Мать ходила в цветастом крепдышиновом комбинезоне и босоножках на пробке. Мишка в черных трусах, чешках с обвязанными вокруг щиколоток шнурками и в тюбетейке. Отец в казённой белой полотняной куртке и белой панаме. А вечером на набережной и в ресторане "Украина", куда они иногда ходили обедать вместе с отцом, прогуливавшим на обед, Они видели морских офицеров в белых кителях со стоячими воротниками, белых наглаженных брюках, белых парусиновых туфлях, начищенных зубным порошком до легкой голубизны. Кортики болтались параллельно земле у белых брючных колен. Крабы и дубовые листья вспыхивали темным золотом на фуражке в белом чехле. И Мишка обмирал. Но... Возвращались из Сочи домой, начиналась школа, шли дожди, и Мишка понимала, что, конечно, моряком ему ни за что не стать, потому что попасть в Нахимовское шанс был только у сирот или генеральских сыновей, минимум полковничьих, а просто после школы в высшее училище тем более не поступишь. Поэтому Мишка все чаще задумывался о другой судьбе. В этих мыслях он видел себя обязательно в Москве, идущим домой с работы. На Мишке голубовато-серый костюм из материи со странным названием «Метро». Непонятно, какое отношение имеющий к настоящему метро, которое Мишка тоже вспоминал, бронзовых людей на площади Революции, стальные рифленые колонны на Маяковской. Но все перебивала картинка возвращения взрослого Мишки с работы домой. Голубоватый костюм, Просторно болтается на худом и высоком мишке. Брюки сминаются мягкими складками, Ложась на серые летние туфли с желтым рантом, А на голове коса сидит серая мягкая шляпа Из тонкого легкого фетра С голубой широкой репсовой лентой. В одной руке... Мишка несет большой портфель из свиной желтой кожи, тисненный под крокодила, застегнутый большим квадратным медным замком, перетянутый ремнями, с прибитым близко к верхнему краю крышки косым зеленовато-серебряным ромбиком с загнутым уголком, а на ромбике выцарапано гравером Михаилу Леонидовичу Салтыкову от друзей и сослуживцев. Портфель раздутый и тяжелый, поэтому Мишка идет, перекосившись в одну сторону и слегка даже балансируя другой рукой. А в другой руке он несет квадратную картонную коробку с нарисованной розы на крышке, перевязанную бумажным шпагатом крест-накрест. Дно коробки, которую Мишка держит, просунув указательный палец под перекрестие шпагата, слегка провисает. В портфеле, большие книги с шершавыми цветными картинками под папиросной бумагой, узкие длинные деревянные коробочки с мелкими стальными отвертками и молоточками, инструментом, а еще конфеты-ассорти с оленем, бутылка вина «Шато и Кем» и в двух слоях коричневой бумаги, из которых уже и верхний начинает промасливаться, языковая колбаса с шашечками печенки и жира на срезе, от которой уже весь портфель полный. Полон елисеевским запахом. А в коробке лежит мороженый торт. И сейчас Мишка придет домой, свернет в переулок, А мальчик будет смотреть сверху осторожно, Почти никто из взрослых не видит, Высунувшись в открытое окно пятого этажа. А Мишка войдет в сырой подъезд И начнет немного пыхтя подниматься по лестнице, Потому что на четвертом кто-то бросил лифт незакрытым, А наверху уже щелкнет замок и откроется дверь, и мальчик будет его ждать на площадке, возьмет из руки торт и понесет в столовую, поставит посреди стола, и начнется вечер. Так все уже было, когда отец после войны учился в академии, и они жили в семье дядьки, материного брата дяди Пети. Дядя Петя возвращался с работы, шел пешком с Арбата, делая крюк через Горького, пересекал Тверские и Ямские и входил в их переулок. А Мишка ждал его, стоя вопреки строжайшим запретам матери и тети Ады на стуле и осторожно выглядывая из открытого окна. И теперь Мишка... Хотел быть дядей Петей, на которого, как считала мать, он был и похож. А особенно стал похож теперь, за лето перед шестым классом, вытянувшись и начав поэтому сутулиться. Кем дядя Петя работает, Мишка точно не знал, только слышал, что он заведующий. Но это и не имело значения, потому что Мишка не каким-то заведующим хотел быть, Просто идти домой с работы в голубовато-сером костюме и нести мороженый торт. Конечно, Мишка понимала, что лучше было бы, если уж не получится моряком, стать летчиком. Летать именно на реактивном самолете с отведенными назад острыми крыльями. Получая за каждый полет здоровенный кусок весового шоколада, носить в петлицах маленькие золотые пропеллеры, зимой надевать короткую кожаную куртку с большим меховым воротником и с гордой усмешкой повторять шутку. Где начинается авиация, там кончается. порядок «Иль на худой конец ехать где-нибудь на танке Т-34 или даже КВ, вылезши по пояс из люка, сверкая грязным лицом из-под шлема с валиками и глядя сверху, как медленно ходят из стороны в сторону ствол пушки, жмутся подальше от его наезжающего черного жерла какие-то знакомые мальчишки на тротуарах». И бледнеет Нина Семеновна, вспоминая, как ставила Мишки четверки и даже тройки со словами «Кому много дано, с того много и спросится, а кому легко дается, тому надо больше трудиться». Конечно, любая из этих профессий была бы тоже хороша, но очки, очки маячили перед нерезким Мишкиным взором. И он, мечтая, не переставал помнить про свою близорукость, черт бы ее побрал, и все чаще вспоминал про костюмы из ткани метро и мороженый торт. При этом про самого дядю Петю он почти не вспоминал. Но как и про тетю Аду, и про двоюродную сестру Марту, которую он, хотя она была старшей, уже на следующий год должна была закончить золотой медалью, в этом никто не сомневался, десятый класс, дразнил Кузей, потому что кузина, и Мартышкой, потому что Марта, но она не обижалась и иногда брала его с собой гулять. Они шли по улице Горького к центру, И все оборачивались вслед. Мишка знал, что это означает. Про Марту дома все, когда ее не было, говорили «красавица». Хотя сам Мишка не понимал, что красивого в ее огромных черных глазах, вздернутом носе, с чуть приплюснутым, как ежиный пятачок кончиком, и высокой, тонкой, все время как бы колеблющейся, словно в окружающем ее жарком мареве фигуре. Ростом она была почти с Мишкиного отца. Они шли к центру и сворачивали в переулок направо, где тюс, И переулками выходили к большому дому недалеко от пруда. Там Марта отпускала Мишку на час поиграть во дворе с местными мальчишками, а сама скрывалась на этот час в темном и прохладном подъезде. И лифт немедленно начинал двигаться вверх в стеклянной, пристроенной к стене снаружи шахте, останавливался на последнем этаже. Никто с Мишкой, конечно, не играл. Хорошо хоть, что не набили ни разу. Пусть сеструху ждет, она к робке пришла. Мишка сидел в углу двора за деревянным ларем и наводил солнце через складную американскую увеличилку, подаренную дяде Петей на щепку. И на щепке появлялся черный выжженный червячок Миша. Потом... Часа через полтора Марта выбегала из подъезда, на мгновение прижимала Мишкину голову к огненно горячему через платье бедру, и они бегом неслись домой. По дороге Марта напоминала ему, что ходили они в зоопарк, куда однажды на Мишку действительно водила». Дома уже был крик, приятно пахло валерьяновыми каплями. Тетя Ада уже трижды бегала к белорусскому метро встречать. «Куда тебя черт носил с ребенком?» — кричала она. Однажды крик поднялся совсем ужасный. Дядя Петя как раз был почему-то днем дома. Мишку мать увела в другую комнату, а из дядиного кабинета, где кричали, донеслось несколько раз «Этот Роберт!» И Мишка почему-то вдруг сообразил, что тот Робка — это знаменитый футболист Роберт Колотилин из «Торпедо». Вот кто!» На тут раздались почти одновременно резкий шлепок и короткий вскрик, и Марта вылетела из кабинета с наливающимися красными пятнами на правой щеке, пронеслась в переднюю и хлопнула дверью так, что зашуршала по косяку штукатурка, а дядя Петя в кабинете уже кричал в телефон-адрес, и через полчаса к тете Аде приехала карета скорой помощи. Тетя лежала на большом кожаном диване в столовой, а на ее лбу лежало мокрое полотенце, и врач перетягивал ее руку черным резиновым шнуром. Случилось это недавно, прошедшим летом, когда по дороге из Сочи они опять останавливались в Москве. Но теперь Мишка об этом вспоминал нечасто. А когда в последний раз вспомнил и спросил мать, поедут ли они и на следующее лето к Малкиным на Третью имскую, это были фамилия и адрес дяди Пети, тети Ады и Марты, так их всегда и называли в Мишкиной семье, мать посмотрела на Мишку, помолчала, а потом, так ничего и не ответив, отвернулась и пошла на кухню». Мишка пошел за ней следом и увидел, что она стоит у плиты, внимательно смотрит в кастрюлю с варящимся фасолевым супом, мешает его половникам, а в суп при этом капают ее слезы. Казалось бы, после этого Мишка должен был заинтересоваться, почему мать плачет при упоминании Малкиных, попробовать узнать что-нибудь у отца, или какими-нибудь окольными путями выведать все же у матери, но он почему-то наоборот про них как-то забыл, хотя себя в дядином костюме с мороженым тортом представлял все чаще. А вокруг Малкиных в его голове как будто возник волшебный круг, или их прикрыла шапка-невидимка, и он совсем не вспоминал эту семью, где прожил столько времени, два года... И он совсем не вспоминал эту семью, где прожил столько времени, два года, пока отец заканчивал ускоренный курс артиллерийской академии имени Дзержинского, после которой не стал, к Мишкиному удивлению, никаким артиллеристом, а стал носить на погонах и петлицах инженерские молоточки. И еще каждое лето по дороге в Сочи или на Рижское взморье, или на обратном пути недели по две – поскольку отпуск у отца был большой и сорок пять суток без дороги. Но теперь и дядя Петя, и тётя Ада, и Марта из Мишкиных мыслей совершенно исчезли. И он не удивлялся, что они исчезли из разговоров матери с отцом, и из почтового ящика, из которого раньше время от времени вынималось письмо, на котором высокими и узкими буквами тётяного почерка был написан странный адрес — «Москва, 350, улица Маркса, дом 12, квартира 5, Салтыковым». Хотя село, возле которого был выстроен лагерь с заводом и военным городком при нем, где они жили, называлось «Зайчья пать», и до Москвы от него было три тысячи километров. Но Мишка уже давно таким вещам не удивлялся, привыкнув к словам «военная тайна» едва ли не с тех пор, как сам начал говорить. «Кем же я буду?» — подумал Мишка, прогоняя видение человека в очках и просторном костюме с мороженым тортом в одной руке и портфелем в другой. Я же не хочу быть заведующим. Но и тут как-то не вспомнив дядю Петю, который именно заведующим и был. Кем же я хочу быть? И, конечно, тут его класс рук Нина Семёновна и подняла. Вот Салтыков там мечтает. Пусть он теперь выступит на тему классного часа. Ну, какая тема, Салтыков? «Встань! Я к тебе обращаюсь!» Мишка тянул время, с грохотом откидывал крышку парты, которая ему была действительно очень мала, выпрастывался из нее. «Тема классного часа, Нина Семёновна, — начал он полным ответом, как и положено отличнику. Называется... называется... Кем быть? Правильно?» Нина Семеновна молчала, глядя на Мишку. Он знал, что классный руководитель его не любит, хотя он был единственный в классе отличник-мальчишка. Но Нина Семеновна считала, что ему все слишком легко дается, А таких людей она не любила вообще, не только учеников, но и взрослых. Она закончила учительский четырехлетний институт, много лет учила младшие классы, потом заочно выучилась на историка в областном педагогическом и не уважала тех, кому все доставалось сразу. Она и замуж за старшину сверхсрочника из хозроты вышла только пять лет назад. Детей у них не было, и квартиру в городке они не получили, а снимали полдома в селе и держали поросенкой и курей. И теперь Нина Семеновна молчала, глядя на Мишку, А он вспоминал, как однажды историчка разговаривала с матерью, встретив ее в воскресенье по дороге в Продуктовый. Мишка отирался рядом с пустой пока материной клеенчатой кошелкой в руках, а мать вдруг, уж Мишка не помнил к чему, сказала учительница своим обычным удивленным тоном. «Но, Нина Семеновна, позвольте, у Ключевского написано!» И Нина Семеновна сразу перебил ее. А в наших вузах историю не по Ключевскому учат. Повернулась и пошла к себе в село Подгору, гору, неся в каждой руке по с цветной проволочной изоляции авоськи с хлебными буханками. На вопрос Кем быть, Нина Семеновна, продолжил Мишка напирать на полноту предложений. Советские школьники отвечают, помня, что любой труд в нашей стране почетен, Нина Семеновна. И еще. Что надо быть, а не казаться. Можно стать моряком, летчиком, танкистом, инженером. Тут он запнулся и замолчал, потому что не мог вспомнить больше ни одной профессии. Хоть убей. А Нина Семеновна все молчала и смотрела. «Гидра!» — прошипела подсказку, не оборачиваясь Надька. Нина, как всегда в школе, на мишку не смотрела и делала вид, что и не слушает. Строителем. — Гидроэлектростанций, — сообразил Мишка и уже легче поехал дальше. — Гидромелиоратором. — А ты знаешь, — перебила его Нина Семеновна, чем, например, занимается гидромелиоратор? Гидромелиоратор радостно затарахтел, Мишка, повторив и тем невольно подчеркнув правильное произношение, довольный, что беседа, кажется, идет к концу. Осушивает, осушает болото, чтобы на этом месте построить дома или, допустим, посадить какие-нибудь полезные растения. «Хорошо», — опять перебила его Нина Семеновна. — «а ты сам кем хочешь быть?» «Что произошло с Мишкой?» Он и сам потом понять не мог. Но голубовато-серый костюм и мороженый торт мгновенно мелькнули перед его глазами, и он ляпнул, как в лужу пернул, сказал после уроков Киреев. — Заведующим, — ляпнул Мишка, замолчал на секунду, и уже в хохоте, в визгах следующий кричит заведующий в грохоте и кошмаре поправился, уточнил, ну, этим... Зав производством, кажется», вспомнив, к счастью, как называются отцовские подчиненные лейтенанты. Но было, конечно, уже поздно. Класс бушевал. Володька Сарайкин под шумок лапал инку Агонян, и она почти не отбивалась. Только Огонян с Генкой Бойко дрались книжками, и сухие щелчки переплетов по головам прорывались сквозь общий шум. Надька уже, как обычно, плакала, а Нина сидела, наклонив голову и зажав уши руками. Звонок ничего не прекратил. Наоборот, бесчинство возросло и достигло невообразимого. Вовка Сарайкин швырнул в доску мелом, который раскрошился и засыпал все белыми обломками. Дружок и вечный соперник Сарайкина, спортсмен Этька Осовцов, сделал стойку на руках и Так, вверх ногами, вышел на середину класса. Анина Семеновна незаметно исчезла, как она всегда исчезала, когда класс начинал чуметь, чтобы вернуться с директором Романом Михайловичем и собрать дневники для вызова родителей. Словом, ужас! В этом ужасе Мишка пробрался к дверям и сбежал. а через минуту, сам не помня как, оказался на школьном дворе за недостроенной теплицей с раскрытым портфелем в руке. Верный Киреев был рядом. Они достали из ниши в тепличной опоре, выдвинув легко выдвинувшийся кирпич, мятую сиреневую пачку тонких папирос любительские и спички в обчирканной коробке и закурили. Курили молча, пока не закружилась голова и не стало все безразлично. Потом Киреев, угадав, заговорил о главном. Отец раза три сказал, что Кузьма полит. А какой Кузьма? Не сказал. А у нас же других нет, только Кузьмины, рассуждал Киреев, и Мишка не мог с ним не согласиться. Значит, Кузьмины тоже шпионы. Скажешь нет? Мишка оценил сочувствие Киреева, ведь, говоря сейчас о Кузьминых, он хотел утешить Мишу тем, что ни у одного того родители шпионы. Мишка проглотил дым, откашлялся и продышался. «Мать не шпионка», — сказал он, и слезы поползли по щекам. При Кирееве он даже не очень стеснялся. И Киреев, следует отдать ему должное, сделал вид, что не заметил Мишкиных слез. Она книги подписные в военторге книжным покупает, а другие в библиотеке берет. Никакие они не шпионские. Я тоже читаю. Там ничего шпионского нет. И тут он замолчал, потому что потерял уверенность в том, что говорил. Он подумал, что вполне могли некоторые из считанных матерью, да и им самим книг, оказаться шпионскими. А почему это не сразу и догадаешься? На то и шпионство, чтобы дурить таких, утративших бдительность, как мать и он сам. Тем более, что по радио говорили про утративших бдительность, среди которых были, очевидно, взрослые и умные люди, профессора и даже орденоносцы. Они уж, наверное, раньше были побдительные Мишки с матерью, и то утратили. От курения кружилась голова, и во рту сделалось противно. Мишка и Киреев долго плевались густыми длинными слюнями, сгибаясь пополам и мотая головами, чтобы липкую слюнявую вожжу оборвать. Потом сели рядом на посеревшие доски, которые зачем-то были сложены штабелем в недостроенной теплице. И задумались. — Отец еще чего-то говорил о вас, — сказал Киреев, подумав. — Только совсем тихо, я не понял. — Чего-то про фамилию. Вроде у вас фамилия Салтыковы не настоящая, что ли, а настоящая, шпионская и еврейская. И опять что-то про Кузьму. Только как будто не про Кузьминых, А как будто про вас. Мишка слушал его уже невнимательно, понимая, что и половина того, что Киреев сейчас рассказывает, он не подслушал, а сам придумал. По обрывкам слов, шелестевших в душной темноте общей Киреевской спальни. И по книге «Тайна профессора Бурага», которую сам Мишка привез из Москвы, а потом давал всему классу читать, в том числе и Кирееву. Книга эта выходила тонкими брошюрками-выпусками. Последних выпусков у Мишки не было, потому что то ли Марта их потеряла, то ли они вообще так и не вышли. Поэтому никто не знал точно, чем кончились поиски шпиона, который все подбирался к профессору Бурага. Но там все как раз было». и профессор, утративший бдительность, вроде тех, о которых говорили по радио, и шпион с разными фамилиями, и опытный следователь МГБ Найденов, который должен был обязательно найти шпиона по шраму от трехгранного штыка на спине. И тут Мишке опять стало плохо, потому что он вспомнил шрам на отцовской спине сантиметров на пять ниже правой лопатки, и хотя шрам был не трехгранный, а узкий кривой, И было известно, что он остался от осколка, попавшего в отца, когда немцы бомбили его инженерную роту, строившую под Житомиром дорогу для танков, и отец потом лежал в госпитале в Калинине, а мать ездила его навещать, а Мишку оставляли Малкиным, и его нянчила Марта, сама еще маленькая, и отец иногда вспоминал Калинин и приезд матери, и всегда почему-то с усмешкой. Несмотря на все это, Мишке стало плохо. Как будто он опять накурился, затошнило и закружилась голова, потому что просто так все не могло совпасть. Шрам — другая фамилия, материна любовь к чтению книг, среди которых вполне могли быть шпионские или, во всяком случае, враждебно настроенные. И Мишка почему-то вспомнил Дон Кихота, изданного до революции с твердыми знаками и другими старыми буквами. «Пошли, Кирей!» — сказал он, называя Киреева в благодарность за предупреждение и сочувствие неполной фамилии, вставая с досок и вытирая жестким рукавом пальто, нос и глаза. Жизнь еще утром до встречи с Киреевым, такая нормальная и даже, можно сказать, мировая, рухнула и придавила Мишкины плечи. Так что он сгорбился и тащил так и не закрытый портфель почти по земле, а веревку, стягивающую мешок со сменкой, перекинул через плечо, как бурлак. «Пошли, Кирей, уроки давно кончились, меня мать искать будет». Действительно, школьный двор был пуст, а из окон доносился бубнёж. шли уроки второй смены. Приятели вышли из двора на скучную такую же пустую улицу. Холодный ветер конца октября нес свернувшиеся уже потемневшие листья, опавшие с кленов и акаций. На центральной улице Ленина эти листья сбивались в мокрые грязные комки в маленьких лужах у тротуарного бордюра. Шли молча. Молча же пинали попавшиеся по дороге небольшой обрезок автомобильной покрышки, очевидно, кем-то из сельских, использовавшийся в качестве привязанной веревкой к прохудившейся обуви галоши, но потерянной. Молча прошли квартал финских домов, где жил Киреев, молча подошли к Мишкиному двору, и во дворе было пусто. Ледяное октябрьское солнце и прозрачное, но с чернотой подснеженное небо освещали пустой двор, пожухший еще в августовскую жару веники и ряд сараев, за которым был их давно заброшенный штаб. — Пойдем? — предложил Киреев, имея в виду пойти сидеть в штабе. Мишка так и знал, что он предложит, и твердо решил сразу отказаться. Дело было не только в том, что мать действительно могла начать искать Мишку и даже пойти в школу. С некоторых пор Мишка вообще избегал сидеть в штабе с Киреевым, потому там и началось запустение. Высыпались некоторые кирпичи из стен, а крыша из упаковки покосилась и съехала косо на бок. Сначала, сразу после каникул, когда Мишка вернулся из Сочи и Москвы, они с Киреевым продолжали как весной сидеть в штабе. Но вскоре произошло то, из-за чего теперь Мишка не только в штабе, но и в недостроенной теплице за школой оставаться вдвоем с Киреевым избегал, за исключением таких случаев, как сегодня, когда после уроков надо было поговорить в теплице. Но в штаб идти Мишка все равно не хотел». потому что помнил, как однажды в сентябре Киреев в тесноте штаба как-то извернулся, пихнул Мишку плечом и, мерно двигаясь всем телом и дергая напряженный, Мишка почувствовал боком левой рукой, показал покрасневшими светлыми глазами вниз. «Смотри, Миха! Последствия увиденного тогда Мишкой были ужасными». О них ни в коем случае нельзя было думать днем, а ночью не думать было невозможно. Мишка за это Киреева почти возненавидел, но потом прошло, потому что дружили они давно, и Мишка к Кирееву привык, ничего не поделаешь. Да и не был во всем этом один Киреев виноват, это Мишка в глубине души признавал. И они продолжали сидеть за одной партой и ходить вместе в школу и обратно, но уж только... Не в штаб. «Никуда я не пойду, Кирей», — сказал Мишка, потому что мать... И тут же ее и увидел. Мать каким-то образом мгновенно оказалась стоящей посреди двора, между сараями и трансформаторной будкой. И вид у нее, конечно, был такой, что Мишке сразу стало стыдно. Она была без очков, поэтому щурилась еще более презрительно, чем обычно. Нарядилась же она, как всегда, на смех городку, Белые сухумские босоножки на пробке, черные чулки с пяткой, жемчужно-серое крепдышиновое платье в мелкую белую веточку с юбкой солнцем почти до щиколотки и серый жакет-букле три четверти с широкими рукавами поверх летнего платья для тепла. По своей близорукости мальчиков она, естественно, не видела, но то ли тени какие-то мелькнули перед ее вишнево карими круглыми глазами, то ли почувствовала, мать полувопросительно окликнула. «Мишенька?» и еще сильнее прищурилась. И на Мишку снова все накатило. Еврейка, шпионы, другая фамилия и малолетняя колония. И уже слизывая покатившиеся снова рядом с носом слезы, он побежал к матери.